6 Тревога, рождаясь где-то в животе, устремлялась через горло, сжимая там все до предела Прямо в голову, куда-то в центр мозга Лилиан смотрела на куски материи, выданные ей оргам И никак не могла понять, что именно она должна сшить Первое испытание у девочек — шитье Но прежде чем приступить непосредственно к процессу, они должны были понять, что за вещь у них должна получиться, и сложить некий пазл из кусков ткани. Именно это девушке никак и не давалось. Она по самой материи видела, что это не платье, да и по выкройке становилось очевидно, что это нечто совсем иное. Но что конкретно? В какой-то момент Лилиан едва сдержалась, чтобы не скомкать все и не бросить на землю себе под ноги. Тревога усиливалась. Девушка подняла к желтому небу глаза, начавшие влажнеть, а затем повернула голову в сторону посмотреть, что там происходит у парней. Она видела, что Ярик и Макс уже прошли свои испытания, и теперь, добродушно переговариваясь между собой, следили за остальными. Ей стало слегка грустно. Жених мог бы подойти и посмотреть, как у нее дела, подбодрить. Конечно, она знала, что оргами это не приветствуется, но он мог хотя бы глянуть на нее. В этот момент Ярик оглянулся и посмотрел на Лилиан. Издалека была видна его широкая улыбка. Он поднял большой палец вверх, словно ободряя, и в то же время говоря, что у него все хорошо. У них, не у него одного, а у них. Теплая ладонь легла на ее руки, сжимающие куски материи. Лилиан оглянулась. Энджи по-доброму, но с беспокойством смотрела ей в глаза. «Что-то не так?» — поинтересовалась она. «Да нет, то есть да...» — на щеках девушки вспыхнул румянец. «Никак не могу понять, что должно из этого получиться. Разреши помочь тебе. Я, пожалуй, сама, к тому же тебе своим нужно заниматься». Энджи поднялась с корточек и на шаг отошла в сторону, чтобы освободить вид на вешалку готовых изделий. Глаза Лилиан стали раскрываться все шире и шире. То, что она увидела, было практически невозможным. На вешалке висело уже сшитое платье глубокого изумрудного цвета. Но даже не это было главным. Платье поражало своей красотой. Выточки, разрезы, полоска кружев на оборке и на рукавах с раструбами. При одном взгляде на него сразу было видно, какое оно ладное и крепкое. Такое не погнушалось бы надеть и жена главного старейшины центра. Просто я уже закончила, сказала Энджи, и мне все равно нечем заняться. Но как? «Когда?» — выдавила из себя пораженная Лилиан. «Я со своим еще даже не начала. Возможно, я просто не отвлекалась на то, чтобы посмотреть, как там дела у мальчиков». Энджи подружески улыбнулась, давая понять, что не пытается подковырнуть Лилиан, а лишь констатирует факт. Невеста Ярика еще гуще залилась краской. «Ну так что, разрешишь глянуть?» — спросила Энджи. Лилиан приподняла руки, и создательница изумрудного платья забрала куски материи с колен девушки. Это не платье. — Ага, я вижу, — сказала Энджи. — Это кимоно. — Что? — Это что-то типа спортивного халата. Странно, что тебе оно досталось. На Галилео такими уже не пользуются. — И как быть? — спросила Лилиан. «Очень просто. Это вот сюда. Затем это пришиваешь к этому, а затем вот тут плюс здесь прихвати. Ага. Да, сейчас. Ох, как просто, но откуда? Откуда ты столько знаешь?» «Да я в прошлых играх участвовала», — сказала Энджи. «В играх? Ну, в смысле в испытаниях. Дело не в этом. В том году мальчиков было крайне мало». Да и те все разошлись по добровольным парам. Мне самого завалящего не досталось. Она задорно улыбнулась и подмигнула Лилиан. Редкое явление, я знаю, но так уж вышло. У меня было два варианта: либо не участвовать в этом году в, иг в тестах и оказаться на последнем месте в приоритетах на пару, либо участвовать второй раз и быть замеченной кем-то. Мы же тут все друг у друга на глазах. Последнюю фразу Энджи произнесла с глубокой задумчивостью. Лилиан подняла глаза от уже почти готового кимоно и увидела, что ее нечаянная помощница смотрит куда-то вдаль. Проследив за ее взглядом, чего там у парней, она поняла, что Энджи глядит на Ярика и Макса. На кого из них именно, неясно. Отступившая была тревога вновь появилась в глубине живота и потянулась к горлу, словно пытаясь задушить девушку. Но природа этого смутного чувства крылась не в бессилии, как это было раньше, а в чем-то совершенно ином, еще не познанном лилиан. «В чем-то таком, что еще только предстоит ощутить и пропустить сквозь себя». «Понятно», — произнесла Лилиан, глядя на Энджи, а когда та повернулась к ней, отвела взгляд не в силах смотреть в глаза. «Тут-то она и увидела, что Обри и несколько других девчонок неодобрительно косятся на них с Энджи». Вспомнила про угрозы не замечать ее, Лилиан. впоследствии, если она вдруг продолжит общаться с этой таинственной и почему-то столь ненавистной другими девушкой. Впрочем, сейчас ей и самой хотелось дистанцироваться от этой скорой на руку красавицы. Тревога, еще не оформленная ни во что конкретно, продолжала тянуться к горлу. Оторвавшись от мыслей, Лилиан поняла, что закончила с шитьем. Ее пальцы тоже были весьма проворны, если она отчетливо понимала, что делает. Тогда она вновь взглянула в сторону «Чего то у парней?» своего жениха. Увидела она странное. Макс и Ярик крутились возле полного мальчика, которого она никогда не встречала и что-то мастерили. Ярик снова почувствовал ее взгляд и обернулся. И на один единственный дикий миг Лилиан показалось, что смотрит он не на нее, а на Энджи. Наконец-то смутная темень внутри сформировалась. Девушка поняла, откуда тревога в груди и странная горечь во рту. Энджи тоже смотрела в ту сторону. Тогда Лилиан помахала Ярику рукой. Тот помахал в ответ. Объявили о конце испытания. Теперь вся вешалка была забита готовыми изделиями, поэтому платье Энджи уже не выделялось так, как когда висело одно. Зато кимоно Лилиан выгодно красовалась на правом краю приспособления. Орги, среди которых было две женщины, стали пересматривать то, что сшили участницы. Практически каждое второе изделие подвергалось осмеянию, потому что было сшито в крифь и кость. Девушки, сотворившие это, краснели, Отводили глаза, растирали слезы по лицу, чертили ножками что-то на земле и прочими жестами давали понять, что все это вышло случайно, как бы само собой. Да и Орги, хоть и смеялись, все же засчитали даже напрочь перекошенное платье Обри. Зато когда дело дошло до переливающегося в лучах солнца изумрудного платья Энджи, Все ахнули. Его долго показывали, чтобы все могли увидеть, какое оно совершенное. Вот что должно было получиться у каждой из вас, сказала женщина из оргов. Вы ей подыгрываете, выкрикнула вдруг Обри. Да, поддержала ее незнакомая Лилиан девушка. И самый хороший материал ей дали. В толпе участниц послышалось роптание. «Это не так!» — голос женщины из оргов звенел, как натянутая тетива лука. «У тебя!» — она указала прямо на обре. «Материал был вдвое дороже!» Девушка смутилась. Роптание в толпе смолкло. Последним висело кимоно Лилиан. «Несмотря на кажущуюся простоту...» «Сказала все та же женщина-сектантка. Это очень сложное изделие, все потому, что оно не встречается в обычной жизни. Мы знали, что участница, создавшая его, с легкостью справится с обычными платьями и сарафанами, так как с детства обучена шитью, поэтому решили усложнить ей задачу». «Лилиан справилась на отлично, а это значит, что она наравне с Энджи объявляется победительницей!» На этот раз слова сектантки встретили аплодисментами. Лишь несколько девушек не хлопали, а сбились в стайку и искоса, с явной неприязнью, поглядывали в сторону Энджи. «Была среди них и обри!»